185. Август 19. -е. Когда ученик начинает подходить к осознанию сущности воли, рождается она в нем подобно молодому льву, и тогда серебряная узда духа появляется на его чувствах. Воля — это огонь. Потенциал воли в возможностях развития своего беспредельна. И становится тогда трудно и легким, и невозможное до этого времени возможным. Безграничная мощь воли требует имена сознания. Вдруг понимает идущий к владыке, что может сделать он все. Да, да, да, можно победить мир, можно победить материю и починить воле и стихии. Да, да, многое можно из невозможного до этого дня. Но тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. Не имеют значения никакие победы вовне, пока не достигнута полная победа, над собою, и не подчиняться воле, рождающейся мощно все проводники человека, все чувства и мысли его, управить своим собственным микрокосмом, и всеми энергиями его будет величайшим достижением Духа. Ибо как наверху, так и внизу, и в человеке сосредоточено все, что есть в мире великом вовне. Научившись управлять всеми энергиями своего микрокосма, тем самым утверждает человек свою власть и над энергиями макромира, энергиями макрокосма. Это единственный путь к могуществу Духа и узка тропа достижений, ведущих к нему. Бесполезна всякая власть над миром вовне, пока над собою не утвердилась она, ибо власть внешняя и ограничена кругом внешних явлений, и на них заканчивается, но внутренняя никогда если она утверждена, ибо сила ее сосредоточивается в высшей бессмертной тряде человека. Осознание сокровенной мощи воли именно легкое издает преодолевать в себе непреодолимые и непреодоленные раньше. Нельзя передать на словах того ощущения воли, так вдруг рожденной, но очувствовать можно, и в действиях можно начать уже явно ее утверждать. Это то, чего ранее не было силы достигнуть. Это становится вдруг достижимым. Огненный росток Духа дает свой цветок. Нельзя пропустить этого момента, Нельзя не отметить его явлением новых побед. Победитель сужденный, избранный, отмеченный нами, вступает в сферу свою утверждения власти над телом и всеми оболочками Духа. Надо только начать, надо заложить эти зерна первых сознательных действий воли, рожденные в огне, чтобы затем уже сходы иметь и жатву большую. Да, да, да, надо начать. Начинание важно, ибо огненные семена духа всходов не могут не дать. Твердо, упорно, непоколебимо утверждается огненный путь к власти над миром. Волей рожденной того, кто себя победил. Вся психотехника, вся психомеханика заключается в этом. Жалок человек, убивающий властью земною, которая в самом лучшем... Случай заканчивает за него вместе с телом, но бессрочно не имеет конца огненная власть духа, победу себя над собою утвердившего яра. Психотехнический огненный ключ к этой власти — это поляризация своего собственного сознания на нужной психомагнитной волне. Уметь поляризовать свое сознание в каждый нужный момент в должной тональности и напряжении будет уже достижением психотехники. Ведь все энергии космоса в своем потенциале сосредоточены в человеке. И все изобретенные, еще не изобретенные аппараты, умение их усмотреть, ими управить, и аппарат эти в себе утвердить, и будет означать вооружение человека без единого аппарата. И это цель наша — вооружить человека без аппаратов. Для примера. Напомню, человек изобрел рычаг, позднее гармоническую батарею, открыл электричество, сделал фотоаппарат, телефон, изобрел телевизор и так далее. Но все это уже было давно в человеке. Разве рука — это не есть совершенный рычаг? А клеточка его тела — не гальваническая батарея? А глаз — не фотоаппарат? И передача и чтение мыслей — не телевизор? много чудесного заключено в человеке. Надо только шире открыть глаза и отказаться от предубеждений. Ибо если беспределен потенциал воли, то беспредельное количество той энергии, которой огненной воли может управить. Лестница могущества духа не имеет конца. И все время, которое есть, которое будет, находится в распоряжении человека. Вечность во власти его, чтобы он мог достичь могущества духа вершины.